Не подбивай меня на мародерство, не хочу я брать на душу грех или страх. Поучительно говорит магазинник, поднимает стакан, под болезненно рев скотины и неожиданно, как молотом, бьет продавца. Так выходит, попрощался с партизанами. И Кундрик завертелся, словно в кипяток попал. И чё -то только мелиш? Зачем практичному человеку партизаны? Этот пуст разные желторотые и очень идейные партизанет. Умоляю тебя, не терзай мою душу. Колена у тебя есть, то не буду коситься магазинный ко одним глазом на продавца, а другим на леса. Глава седьмая. Неподалёку от лесного наполовину пересохшего болота пучком пламени проскочила лиса, ровно держа длинный красный хвост. Уже не первый раз Зиновий Сагайдак встречает в этом месте остромордую. Наверное, где-то поблизости у неё есть своя нора, свои детки. Значит, место для базы неплохое. Хотя, какая это в сущности база? Восемь небольших ям, в которых запрятан несколько десятков пар сапог, ватники, штаны, шапки-ушанки, немного соли, муки, сала, сахара, пшена, крупы. патронов и амонала. Из-за той спешки, которую вызвало неожиданно быстрое продвижение немцев, не успели взять и части добра из магазинов Фрайпотребсоюза. Теперь оно сегодня или завтра попадёт к тем, у кого не очень стыдливые глаза и руки. Но не это тревожило Сагайдак. Ох, не это. Куда же делись те, что должны были наладить подполье? Как он их ждал? До самого первого пушечного грома ждал и не дождался. Что же с ними? Уже пушки молотят окрест его района, а он и представления не имеет о своих будущих помощниках. Неужели попали в лапы врага? Тревожило и другое. Правильно ли они делают, что сегодня, когда немцы подошли к их местности, расходятся по своим домам и конспоративным квартирам? Он настаивал, чтобы партизаны уже сейчас были в лесах, но победила иная осторожная мысль: прокатится фашистский вал, и уже тогда начнут действовать народы-имстители. Может, это осторожность и необходимо, а что если она пагубно повлияет на некоторых слабовольных? Нет, если он партизан настоящий, то свою судьбу должен встречать не в хате, а в лесу. Но что решено, то решено. И он сегодня тоже пойдет на свою конспиративную квартиру. Еще раз осмотрев ямы, поправив свеженарезанный дерн на них, он перепрыгивает через голубой словно цвет сон травы ручеек и вскоре останавливается на пригорке, который стал местом их собраний. Тут на траве возле старого в три обхвата дуба его уже ждут партизаны. Зиновий Васильич здоровается. Пересчитывает их глазами и настораживается. А почему я не вижу власа Кундрика? Опасаюсь, что мы и не увидим Кундрика. После долгого молчания отвечает учитель Марка Ярошенко, который и так просился и все почему-то боялся, что его не возьмут в партизаны. Еще со школьной скамьи жил партизанской романтикой, и теперь вне партизанской борьбы не видел смысла жизни. Почему вы так думаете? Потому что мы немного знаем Кундрика. Медленно, будто нехтя, откликается невозмутимый селяч Петрос Саламаха, над которым подсмеиваются, что с тех пор, как он женился, так все и носит жену на руках. Кундрик, думается, и в стой гнусные породы, которые все хочет взять от жизни, но ничего не хочет дать ей. Проверим. Неизвестно, для чего бросаются гайдак шаблонные слова. Разве не становится проверкой эта тяжкая година? Будет она проверять всех его хлопцев и голодом, и холодом, и огнём, и свинцом. Никто ещё из них не знает, что такое война. А в книжках не вычитаешь о том, что везёт она на своих стальных конях и как расправляется в своих застенках. Вот и загоревал он над судьбой побратимов. Только о себе не горевал, так как все их спытал в свое время. И под расстрелами стоял, и со скадроном врезался в полки, и окровавленный с мертвыми отходил на тот свет, и снова отчаянно мчался на коне, открывая саблей новые миры. Прошли годы, как вешние воды. И снова будто юность смотрит в глаза глазами молодых побратимов. Один только есть среди них пожилой человек, непоседливый завхоз, который правдой и неправдой вырывал что-нибудь для партизан и вырвать не мог, так как почти никто из хозяйственников не поддержал его, а некоторые возмущались: как это можно без законных оснований и бумаг взять что-то со склада? Сегодня, наверное, и они нашли бы закон, да уж поздно. Даль снова прогреметала пушечными громами. Партизаны молча переглянулись, молча потянулись к кисетам, а на их лицах отразилось раздумье. И всё равно ещё верилось и не верилось, что это уже смерть становится на их порог. Сгинь, проклятая Недалеко где-то у водораздела прикидывает Марка Ерошенко, который знает каждый урочище, каждую речушку своего района. Может у кого-нибудь есть вопросы? Погодя спрашивает Зиновий Васильевич. Пока что нет, но видно будут, многозначительно промолвил чернобровый весельчак Демка Бойко, и у всех появились улыбки. С чего б это? И это порадовало командира. Славные подобрались хлопцы у него, славные. Такие и в червонах казаках вырывали долю из лапиш не доли. Так что ж, товарищи, послушали чужого грома и к своему дому. А ровно через 8 дней собираемся тут. Если что-нибудь изменится, связные дадут знать. Не выкопать ли на всякий случай землянку лопаты у нас есть и даже отточенные полушутя полусерьёзно говорит приземстый Михаил Ичигирин который теперь сушит голову хозяйственными заботами Оно бы и можно было до да подождём А зачем же Зиной Васильевич ждать чтобы кто-нибудь не наскочил на землянку и не устроил засаду Э это может быть посетовал Чигирин Теперь не знаешь, с какой стороны ждет тебя лиха, ой, не знаешь. Грустную речь завел завхоз. Да не печалится, хлопцы, блестят глаза у близнецов, гримичей, даже подсмеиваются они над своим запасливым дедом Морозом, как прозвали в отряде Чигирина, и это радует командира. Ну а теперь песню на дорогу. какую уже встрепенился весело губы демка бойка у которого был не голос, а голосина да наш уже ой пущу я кониченька в саду и тихо-тихо зазвучала старинная песня в которой был совет отца матери молодому воину где войско запорожское шло хоругви реили а впереди музыканты играли И хотя гремят сейчас чужие громы, но еще будут реять наших оругви, где и не реили, будут реять. По братски обнимают спартаны, а то кто знает, какой будет эта неделя. И исчезают, замолчаливами, разомлевшими высокими дубами. Среди них в розовых платьицах стоят черешни, у которых больше ягод, чем листьев. всё уродило в этом году возле командира стоят столько романа Василь гремичи до да петро саломах под чёрными козырьками бровей тракториста таится тревога что вас беспокоит петро саломах невозмутимо смотрит на командира всё он беса в кундрик за таким и чистая вода замутится Пустити нас клавочнику, одновременно трехнули огнистыми чубами горбаносы и крипкотелы, словно из меди отлитые близнецы. И что вы думаете делать с ним? Поговорим. А если надо, трехнём душу как грушу. А если он заболел, тольк хитростью, уверенно ответил Соломах. Этот скользкий человек.